Глава 8. Дом на Луне. Каждый ребёнок в какой-то мере гений, и каждый гений в какой-то мере ребёнок. Артур Шопенгауэр. На Луне был домик. В домике жил гномик. Вообще это, судя по всему, была детская сказка. Человек в цилиндре чувствовал себя лишним, блуждая по риголитовому соโลю вблизи гномиего домика. Писательство для детей намного сложнее, чем для взрослых, хотя многие думают иначе. Детям нужны яркие иллюстрации. Детям нужны короткие фразы. Им нужен простой и доступный язык. Они не понимают иронии, сарказма, метафор и аллегорий. Они не воспринимают мысль, растянутую на целый абзац. И главным героем произведения должен быть либо ребёнок их возраста, либо что-то небольшое, доброе и милое, вроде гномика или пушистого котёнка. Стараясь не мешать чужой истории и ничего не сломать ненароком, странник пошёл подальше, в направлении неоновых вывесок на дождливой улице.